Глава тридцать первая Настя проснулась раньше Ника. Немного расстроилась из-за этого, очень уж нравился способ, которым он ее будил, но сама проявить инициативу не рискнула. Нику необходимо выспаться, завтра он уйдет на работу, вернется только послезавтра. Настя проскользнула в ванную, потом потопталась на кухне придумывая, чем же ей заняться, пока Ник будет на работе. А позже на цыпочках отправилась обратно в спальню где рядом с Ником растянулся на подушке серенький. Мелькнуло отражение в высоком зеркале коридора. Настя испугалась в первый момент, а потом замерла, разглядывая себя. Длинные волосы распущены, маечка с тонкими бретельками. Лифчика она дома не носила. Хлопковые шорты в розовую клетку, мятая сосна. Она прикусила губу и медленно подошла к зеркалу. Приспустила и без того низко сидящие шорты, покрутилась скосив глаза в сторону двери спальни, находившейся почти напротив зеркала. Приподняла майку выше груди, еще раз покрутилась. Надо же, она совсем не похожа на беременную. Ничуть не вырос живот, совсем немного увеличилась грудь и стала более чувствительной. Она никак не изменилась ни снаружи, ни внутри. Настя прислушалась к себе. Нет, ничего особенного она не ощущала. «Скоро все изменится». И если внутренние изменения Настя едва ли могла представить, то внешнее очень живо. Не пройдет и пару месяцев, максимум три, как начнет расти живот, грудь, бедра. Еще через некоторое время Настя превратится в необъятное нечто. А потом, после родов, о которых она не думала из чувства самосохранения, растечется как желе, покроется растяжками, целлюлитом, обрастет лишним весом и больше никогда не станет такой, какой она видела себя сейчас в зеркало а ведь она и жизни не видела, ничего не видела. Даже сексом не успела насладиться вдоволь, так и не надела откровенный комплект белья, который купила перед встречей с Ником. Скоро тот будет безвозвратно мал. Хотелось плакать, реветь в голос от отчаяния, топать ногами. Все ее ровесницы будут учиться, встречаться с парнями, строить карьеру, а она превратится в растекшую Матрону еще до того, как успеет до конца понять. Как это? Быть женщиной, желанной и единственной. Она развернулась на пятках и рванула в ванную комнату, гася громкий отчаянный плач, ладонями прикрывая рот. Велена была права, когда смотрела на Настю глазами, полными отчаянного сочувствия. Настя включила холодную воду и спешно умылась, пытаясь погасить жар на щеках и в глазах. «Стася?» Ник заглянул в ванную комнату, Настя только в этот момент сообразила, что не закрыла дверь. «Стасенька». Он подошел вплотную, спиной Настя чувствовала, насколько он горячий сосна Протянул руку и начал ее умывать, заставив высморкаться, чем вызвал новый приступ слез. Настя только и почувствовала, как легко ее поднял Ник, пронес к кровати и усадил к себе на колени. Настя только почувствовала, как легко ее поднял Ник, пронес к кровати и усадил к себе на колени. Не переставая гладить по голове, он будто укачивал Настю, и она постепенно успокаивалась, по одному отбрасывая страхи, которые несколько минут назад теснились в голове, грозя разорвать на тысячи кусочков. Пришлось рассказать Нику, из-за чего паника и горькие слезы. Стало стыдно за собственную несдержанность и наверняка глупость, но Настя решила не молчать. Одна она с сонмами сомнений, противоречивых эмоций не справлялась. Поделиться было не с кем. Оставался Ник, вернее, кто же еще, если не он? Ник тяжело вздохнул, взлохматил свои волосы привычным движением ладони, отчего они стали торчать вверх и частично в сторону, и улыбнулся, по-доброму и открыто. — Ты поправишься, это правда. настя оставалось горестно вздохнуть. Но совсем не обязательно, что после родов не вернешься в прежнюю форму. Это устойчивый миф, поверь. А еще лучше, вспомни свою маму. Если тебе это не причиняет сильную боль, генетика имеет значение. Насте не причиняли боль мысли о маме, слезы, непонимание, неприятие прошли давно. А воспоминаний почти не осталось. Я не слишком хорошо ее помню, призналась Настя. Я тоже, но точно помню, что она была худенькая, как ты. Настя нахмурилась и посмотрела в удивлении на Ника. Она была на последнем звонке Влада после девятого класса. И я почему-то хорошо ее запомнил в этот день. Очень стройная и невероятно молодая. Помню, на нее оглядывались мужчины, даже некоторые старшеклассники. Ник улыбнулся. Напомню, что это был последний звонок ее шестнадцатилетнего сына. А дома ее ждала маленькая дочка, рыдающая сейчас в моей квартире из-за мифического лишнего веса и целлюлита, который не факт, что появится в ближайшие тридцать лет. Очень стройная и молодая. Настя вздрогнула почему-то эти слова задели. Дело не в Нике, дело в вопросе, на который она хотела знать ответ все то время, как стала понимать ситуацию с отцом, Веленой и Степочкой. «Тогда почему? Почему? Почему он изменял ей?» Ник напрягся. Внимательный карий взгляд не выражал ничего хорошего. Но Настю уже было не остановить. Она хотела знать ответы на свои вопросы. — Скажешь, потому что он полюбил Велену? — прошипела Настя. — Предложишь поверить в любовь? — Если он любил, он бы развелся с женой, а не жил столько лет и не родил второго ребенка. Он бы не ждал несколько лет после смерти жены и уж точно не изменял бы ей сейчас. Он — козел, — почти по слогам проговорил Ник. И Настя замерла. — Я бы мог назвать тебя максималисткой, ничего не понимающей маленькой девчонкой. Попытаться объяснить, что твой отец испытывает огромное чувство вины перед Степаном, которого признал только в семнадцать лет. Настолько огромное, что она застит ему собственную дочь, а о старшем сыне он и не вспоминает вовсе. Но я не скажу ничего этого, Стася. Твой отец – козел. Козел по отношению к Велене. Надеюсь, однажды она попросту пнет его из своей жизни. Ого! Настя уставилась на Ника, не зная, что ее больше удивило. Резкость ли Ника, его откровенность или, собственно, реакция? Мгновенно, как по мановению руки, тяжесть, давившая на Настю, отлегла. «Собирайся!» Ник поднялся с кровати и протянул ей руку. «У нас времени в обрез». Уже в машине они продолжили разговор. Ник напомнил, что он вовсе не настаивает на оставлении беременности, вопреки жиланию Насте. Все, чего он хочет на самом деле... Это чтобы впоследствии она не жалела. Не жалела, что не родила. Не жалела, что родила. И он не может гарантировать, что все будет прекрасно в том и в другом случае. Он ничего не может гарантировать, кроме своей любви и того, что они в любом случае вступят в брак к концу лета. «Зачем нам жениться, если я решу сделать аборт?» пробормотала Настя. «Влад с Надей больше десяти лет живут». «Это не связаны между собой события. Твоя беременность и наша свадьба». Ник пожал плечами. «И Влад с Надей жили, обратив внимание на прошедшее время. Кстати, моему будущему родственнику полагается отрихтовать лицо за Наденьку». Ник явно злился на Влада, и Настя хорошо его понимала. При всей любви к брату Настя была безоговорочно на стороне Нади. «При мысли же, что он приведет другую девушку, ей вовсе становилось дурно». Они, как попугайчики-неразлучники, Влад и Надя, не должны расставаться. И не думай, гражданка Веселова, что тебе удастся продинамить меня так же, как твоему брату Зуеву. Может, еще помирятся?» Настя с надеждой посмотрела на Ника, будто он мог привести пару к согласию. «Может, вернется Веселов из Мюнхена, прижмет Зуеву и помирятся?» «Он в Мюнхене?» Влад написал, что в командировке, и это было последнее его сообщение. Но он частенько пропадал на неделю, а то и месяц. Настя не беспокоилась. Надя знает. азуева хоть и уникум, а вдобавок у рулок, ничего не знает. Удалила все контакты, поставила в черный список твоего брата везде, где могла и не могла, а сообщения от незнакомцев удаляет, не читая. Одним словом, хирург, отрезать все к чертям, только потом лечить.